Глава 14 В Толмачево приехали с восходом солнца за час до прибытия Рижского рейса. Ночью прошел мелкий дождь, и просыпающийся аэропорт казался умытым. На взлетном поле прогревали турбины, готовящиеся к дальним стартам бело-голубые лайнеры. В зале ожидания пассажиров было немного. Массовые перелеты отпускников уже завершились. Узнав в справочном бюро, что Ривский прибывает вовремя, Бирюков и Езерский вышли из вокзала. На привокзальную площадь изредка подкатывали такси. Высадив у входа в вокзал прибывших пассажиров, машины разворачивались к штатной стоянке и замирали в ожидании клиентов, чтобы не гнать впустую в Новосибирск. Таксисты переговаривались между собой, курили. Стали появляться легковые автомашины и на стоянке частников. За 15 минут до прибытия самолета из Риги возле «Черной Волги» «Езерского» припарковались красные «Жигули» 03 модели с госномером К-6188НБ. Из-за руля машины вылез лысый Ричард Зубенин. Взяв с заднего сиденья тощий букетик тюльпанов, он захлопнул дверку, свободной рукой пригладил венчик волос и жизнерадостно устремился к вокзалу. Бирюков про себя отметил, что и цвет, и модель, и даже последние две цифры госномера с буквенным индексом НБ зубенинских «Жигулей» совпадают с приметами той автомашины, которая мчалась на повышенной скорости по райцентру ночью, когда исчез из дома Лёва Зуев. ТУ-134 совершил посадку минута в минуту. Плавно развернувшись в конце полосы, Самолет утробно гудя, подрулил чуть не к самому вокзалу, остановился и, устало рявкнув напоследок, заглушил турбины. Тотчас к его борту подкатил аэрофлотский трап. Зубенин, гордо держа перед грудью букетик цветов и любезничая на ходу с молодой в синей форме дежурной, заторопился к трапу. Когда из самолета появились первые пассажиры, Бирюков скосил взгляд на Язерского. Валентин Александрович рассматривал спускающихся по трапу людей с таким напряженным вниманием, словно от этого зависела его дальнейшая судьба. Среди прилетевших много было молодежи, и Антон тоже стал пристально присматриваться, стараясь не пропустить Каретникову, лицо которое представляло лишь по сомнительной фотографии. Узнал он Дашу не по внешности, а потому, как она приветливо махнула ручкой Зубенину, а тот, вроде подпрыгнув от радости, высоко над головой поднял тюльпаны. «Вот и Люба, сказал Езерский, — «в желтой куртке с сумкой». Каретникова действительно была в расстегнутой ярко-желтой курточке, из-под которой виднелась столь же яркая голубая майка с белой надписью на груди. Короткая синяя юбка оголяла до колен полноватые, но стройные ноги в ажурных чулках, и черных туфельках на высоком каблуке. С правого плеча на ремне свисала пухлая спортивная сумка с размашистой надписью «Дзиндерс». Уложенные в прическу русые волосы с симметричными завитками на висках делали миловидное лицо Даши моложавым и привлекательным. Опознать ее по фотографии, которая лежала в кармане Антона, было на самом деле нелегко. «Видимо, опять что-то не то», Не получив от Бирюкова ответа, спросил Езерский. «Теперь, кажется, именно то, что я предполагал», — сказал Антон. А «Вот бы посмотреть, узнает ли эта Любашка вас. Давайте подойдем к ней. Пока подождем, посмотрим, что дальше будет». Каретникова между тем спустилась с трапа. Зубенин галантно вручил ей цветы, хотел поцеловать в щечку. Но Даша почти невловимым движением подсунула к его вытянутым губам свою руку. Езерский внезапно захохотал. «Облизнулся, товарищ! Нет, честное слово, узнаю Любу!» Уловка Каретникова ничуть не расстроила Зубенина. Ричард услужливо перебросил с Дашиного плеча на свое ремень сумки, взял Каретникову под руку и, что-то на нашептывая на ухо, повел ее в зал выдачи багажа. Даша в ответ подыгрывала глазами и устало улыбалась. Так они и остановились у транспортера в ожидании вещей. Когда на транспортерной ленте появились первые чемоданы, Бирюков сказал Езерскому. «Валентин Александрович, если эта девушка вас признает, как бы нам увезти ее на вашей «Волге»?» «Я сейчас подойду к ней. Только не называйте ее при этом «Пижоне Любой». «А как?» «Постарайтесь обойтись без имени, будто запамятовали. Меня можете представить другом, которого встретили предыдущим рейсом». «Хорошо, попробую сыграть». Езерский сыграл безупречно. Словно бы мимоходом он взглянул на Каретникову и воскликнул. «Какая встреча! Вы ли это?» Даша с детским удивлением уставилась подведенными тущу глазами на Езерского. Валентин Александрович, и, засияв радостью, протянула руку. Здравствуйте! Здравствуйте, голубушка, со счастливым приземлением. Спасибо, кое-как долетело, а вы опять за границу улетаете? Нет, езерский взглядом показал Наберекова. Товарища вот встречал. Вы на своей Волге? Да. Меня подбросите с чемоданами на вокзальную магистраль. Без разговоров. Каретникова повернулась к ничего не понимающему Зубенину. «Ричард, уезжай один, меня дядя довезет до дома». «Как же это...» — начал было Зубенин, но Даша не дала ему договорить. «Как раз вовремя приедешь на работу, чтобы Стародубцев не волновался». «Конечно, чего вас затруднять?» — поддержал Езерский. «Мне некуда спешить, и я увезу племянницу». Зубенину не хотелось упускать желанную добычу, но Каретникова решительно забрала у него сумку и прощально помахала рукой. Ричард уныло побрел к красным жигулям. Бирюкова не на шутку озадачила поведение Каретниковой, которая будто угадала его желание избавиться от Зубенина. Он попытался сосредоточиться, чтобы осмыслить происходящее. В этот момент Даша звонко вскрикнула. «Держите, мои!» По транспортеру ползли два пузатых чемодана. Антон ловко подхватил один из них, второй поймал Езерский. Все трое сразу направились к выходу. У дверей Каретникова вроде бы с сожалением посмотрела на подаренные Зубениным тюльпаны и вдруг сунула их в урну. «Не любите цветы?» — спросил идущий следом за ней берюков. Даша оглянулась. «Ужасно люблю, только не от всех принимаю». Уложив чемоданы в багажник, Езерский открыл дверцы «Волги». Антон вежливо усадил Каретникову на переднее сиденье, а сам устроился на заднем. Едва машина тронулась с места, Даша улыбнулась Езерскому. «Вы не представляете, как меня выручили. Ричард такой прилипчивый тип, что если бы занес мои чемоданы в квартиру, вряд ли бы удалось его выставить за дверь». «Как он догадался, что вы этим рейсом прилетаете?» Словно ничего не зная, спросил Бирюков. «В поездке капитально пролетело с деньгами. возвращаясь без копейки. Последний рубль истратила на телеграмму этому прилипали. Ричард давно ко мне мылится, только зря время теряет. Не могу терпеть, прилипал». «А меня терпите?» Не отрывая взгляда от дороги, улыбнулся Езерский. «Валентин Александрович, ну что вы говорите?» Вроде бы с упреком протянула Даша. «Вы ведь не прилипала?» «Это я сама к вам липну». «Не сердитесь, что в племяннице напросилась?» «Чего сердиться? По возрасту я и впрямь для вас, старый дядя». «Достоинство мужчин определяется не возрастом». «Чем же?» Даша кокетливо погрозила пальцем. «Так и скажу». Впрочем, а почему не сказать «мне, без вранья, у мужчин нравятся ум, порядочность, красивые волосы и модные туфли?» Езерский засмеялся. «Ум, порядочность, волосы, понятно, но туфли разве так уж важны?» «А как же? В человеке все должно быть прекрасным. Это еще Чехов классически сказал». «Читаете классиков? Я вообще люблю читать». У меня от агрессора полная стенка книг осталась. Много скучного, но есть и ничего. Что, например? Например, «Восемь томов Жорж Санд». Такая любовь, закачаешься. Нравится любовь. А как же? На ней жизнь держится. А кто такой агрессор? Даша поморщилась. Старый маразматик в прошлом году умер. Родственник. Седьмая вода на киселе. Люба, а как вас зовут? Внезапно спросил Езерский. «Даши меня, ой, Каретникова зажмурилась. Вот проклятый самолет. До сих пор, как уконтуженный в ушах, звенит. Езерский коротко глянул на нее. Не понял. Соврала прошлый раз насчет Любы. Вначале думала, что вы прилипала, и ляпнула имя от фонаря. А потом, когда разобралась в вашей порядочности, что было делать? Пришлось врать по инерции. Простите, Валентин Александрович, больше такой глупостью заниматься не буду. Простите, да? Бог вас простит. Бог-то бог, да сам говорят, не будь плох. А я, дурочка, сплоховала. Нет, пожалуйста, не думайте, что перед вами разбойница с большой дороги или... Я, конечно, не святая, но ни грабежом, ни женским промыслом, о котором теперь взахлеб заговорили, не занимаюсь. Чем же занимаетесь? На работе чертежами, а дома большей частью читаю. Одно время ходила в спортивный клуб на аэробику, пока ее не прикрыли. У меня энергии девать некуда. После десятилетки хотела даже в физкультурный институт поступить. Приехала, а там конкурентов, пушкой не пробить, и все чемпионы. Пока раздумывала, институты и техникумы уже набрали студентов, остались только ПТУ. Без экзаменов зачислилась в радиотехническое. Закончила учиться, а к работе ни капельки душа не лежит. Поступила на курсы чертежниц. Отучилась на пятерку, направили в научно-исследовательский институт. «И вся биография, вся до копеечки, как теперь говорят молодые, не была, не состояла, не имею, не жалею, не зову, не плачу». Езерский улыбнулся. «А говорили, швейной на Северенке работаете?» «Это Люба Зуева там работает, сестра того парня, которому я магнитофон доставала». Бирюков в разговор не вмешивался. Он с интересом наблюдал за Каретниковой, стараясь понять, то ли Даша на самом деле столь непосредственная простота, то ли обаятельно изображает простоту. При въезде на окраину Новосибирска Каретникова стала объяснять Езерскому, как быстрее и короче проехать к вокзальной магистрали. В связи со строительством метро многие улицы города были перекрыты для движения транспорта. Даша превосходно разбиралась в создавшемся лабиринте. Показывая негражденные дорожными знаками улочки, они ни разу не ошиблись. Часто приходится по городу ездить, спросил ее Езерский. У меня зрительная память хорошая, поэтому и училась шутя. Прочитаю внимательно учебник или конспект, и шпарю, как пописанному. Преподаватели считали, что я умница, а я зубрилка. «Вы самокритичны». «Не всегда. В наше время сильно распахиваться нельзя. Мигом в душу наплюют». «Это я перед умными людьми не пыжусь». «Серьезно? А как же? Я ведь женщина». Каретникова, будто спохватившись, показала на длинную серую многоэтажку с квадратными арками для въезда во двор. «Вот в какой великой китайской стене живу». «Сворачивайте в первую арку, во дворе налево, второй подъезд». Остановившись у подъезда, вылезли из машины. Езерский открыл багажник. «Догадываясь, что Бирюкову надо побеседовать с Дашей наедине, спросил. Без меня управитесь?» «Конечно», — ответил Антон, прикидывая в руках плотно набитые, но не такие уж тяжелые чемоданы. «А вы, Валентин Александрович», — вроде удивилась Даша. «Не хотите заглянуть ко мне?» «В другой раз, когда отдохнёте от самолёта», — сказал Езерский. «Ну, глядите, как хотите», — не стало уговаривать Каретникова, и, поблагодарив Езерского, с улыбкой глянула на Берекова. «Держитесь за мной! Вперёд и выше!»